Глава четвертая. Его кровери установил в детской инфракрасную видеокамеру. Изображение, полученное с помощью широкоугольного объектива, имело характерный зеленоватый оттенок. Слева на заднем плане виднелись часть платяного шкафа и закрытая дверь, на которой висела мишень для игры в детский дартс с дротиками на липучках. На переднем плане справа прибранный письменный стол у стены и стул с висящим на спинке школьным рюкзаком. Еще небольшой книжный шкаф, забитый комиксами, учебниками и тетрадками, коллекция моделей самолетов на полках, космические постеры на стене, телескоп и, разумеется, кровать с тумбочкой в изголовье. Рядом на полу высоченная стопка все тех же комиксов. Похоже, мальчик действительно ими увлекался. На кровати спящий ребенок в полосатой пижамке. Матис лежал на боку, сбросив во сне одеяло с изображениями планеты космических кораблей. Видимо, ему было жарко. Спал он спокойно. Джербер увеличил громкость и расслышал размеренное дыхание. У ночного сна есть несколько фаз. От засыпания мы переходим к легкому сну, своего рода промежуточной стадии, вводящей мозг в состояние глубокого сна. При этом температура тела постепенно снижается, пульс замедляется, мышцы расслабляются, разум засыпает. 4-5 раз за ночь глубокий сон чередуется с так называемыми фазами быстрого сна, которые еще называют парадоксальным. Эти короткие повторяющиеся периоды характеризуются быстрыми движениями глазных яблок под сомкнутыми веками и полным параличом мышц. Представление о том, что человек, увидевший плохой сон, начинает биться и метаться в кровати, пока не проснется, не соответствует действительности. Вы не можете проснуться во время кошмара. Нужно дождаться, пока он закончится. Мы будто в заложниках и не способны двигаться. «Именно поэтому нам часто снится, что мы не можем пошевелить ногами, чтобы убежать от опасности». Джербер, глядя на экран планшета, не знал, в какой фазе сна находится Матьяс. Камера была установлена слишком далеко, и разглядеть, двигаются ли глаза, было невозможно. Он продолжал просто смотреть на мальчика. Тишина не продлилась долго». Внезапно ребенок открыл глаза и закричал, насколько хватило силы легких. Это был долгий, полный ужаса вопль. Матиас сел в постели, беспорядочно размахивая руками, словно от кого-то отбивался. Он проснулся, но еще не пришел в себя. Наблюдая за отчаянной битвой, психолог вновь задумался о невидимом враге, которому противостоял Матиас созданным его собственным разумом, а потому непобедимым. Дверь детская распахнулась, зажегся свет, родители бросились к постели сына и принялись его успокаивать. Это им удалось далеко не сразу. Вот Матьес упал в их объятия и заплакал. Ребенок весь дрожал. Оба родителя тоже выглядели потрясенными. Джербер мог представить, какую безысходность и беспомощность они ощущают. Он сам только что испытал нечто подобное, будучи лишь сторонним наблюдателем. Между тем на экране снова появилась первоначальная картинка. Закрытая дверь, выключенный свет. Матьес, безмятежно спящий в кровати. Словно пленку перемотали назад. И все повторилось вновь. Тишина, вопль, убегающие родители. Файл был смонтирован из записи нескольких ночей. Отличались пижама и рисунок на простынях. Космические корабли сменялись роботами, футболом или персонажами комиксов. Стул у письменного стола сдвигали. С полок исчезал какой-нибудь предмет или, наоборот, появлялось что-то новое. Неизменным было лишь поведение Матеса. Оно повторялось в точности. Ребенка будто заколдовали. Теперь Джербер понял слова Ива и Сусаны Вот почему мальчик боится спать и каждый вечер борется со сном, пока не падает от усталости. Сколько бы он ни ломал голову над содержанием снов Матеса, выходило, что ничего страшного в них не было. Обычные сцены из повседневной жизни. Неужели одного появления молчаливой дамы Было довольно, чтобы вызвать подобную реакцию. Запись снова и снова прокручивалась перед его глазами. Крики следовали за криками. Ужас одной ночи неумолимо сменялся ужасом другой. Ощущения Джербера понемногу притупились. Он начал привыкать. Возникла своеобразная отстраненность, вернувшая ему ясность мышления. И на одном из бесконечных повторов Он заметил то, чего быть никак не могло. Ошеломленный, Пьетро провел пальцем по экрану, чтобы перемотать видео назад, и вновь пересмотрел кусок. Нет, он не ошибся. Спрашивая себя, как такое возможно, он остановил видео и взглянул на часы. Было чуть больше десяти вечера. Он взял мобильник и позвонил Иву Кровери. После четырех долгих гудков тот ответил. Матис еще не спит?» Без спросил Джербер. «Только что лег. Сусана сейчас с ним. Посидит рядом, пока он не заснет». «Время на исходе. Что же делать?» «Не давайте ему спать», — посоветовал Джербер, стараясь говорить спокойно. «А в чем дело?» — сполошился отец. «Я сейчас к вам приеду», — ответил Пьетро. И, не вдаваясь в объяснение, отключился. Надевая плащ, он думал о том, что заметил на видео. Перед тем, как закричать, Матиас должен был находиться в пазе быстрого сна, следовательно, его мышцы были парализованы. Тем не менее, ребенок мог двигаться. Если совсем точно, он пошевелил правой рукой. Это не был спазм или непроизвольное движение пальцев. Его жест был посланием.